Утро началось с неприятного от выпитого пива пробуждения. Поднявшись с кровати, я поморщился и пошел в душ. с себя мерзкий липкий пот, достал из тюрьмы от цитрамона и выпил. Скоро полегчает. А пока можно будить негров, обнаруженных прямо на полу большой комнаты. «Дети джунглей», — умилился я. Будьте рядом, родная охрана, они поржали и помогли. Но сменившему напарника в полночь третьему было все равно. Поэтому толкать бесчувственные черные тела пришлось мне одному. — Фак ю, Нигер! не оценил моих усилий фанки-фанк. — Ясно, хрен с вами, валяйтесь. Все равно дела делать надо. Запись передачи с черными братьями только вечером. Посмотрев на часы, расстроился. На десять минут выпадаю из графика. Пройдется завтракать в машине. Покинув квартиру, погрузился в машину, выданную мне в служебное пользование, положенную по должности черную «Волгу». Вот не понимаю я этот фетиш. В Запорожце или Москвиче уютно, а это чисто кастрированный танк. Особое удовольствие доставляет неизживаемый бензиновый аромат. Что в той жизни «Волги» им воняли, что в этой... Дырка тут в бачок секретно имеется, что ли? Особенно хорошо после посещения заправок. Без открытых окон есть все риски надышаться до галлюцинации. Кулинария около ДК была открыта, так что запастись пирожками и чаем получилось. За завтраком и прослушиванием радио... Обладатель множества отечественных и зарубежных наград, многократно доказавший свою преданность коммунистическим идеалам и нашему общему делу кровью, проявлял товарищ Ткачев и организаторские таланты, выстроив международные структуры, известную нашим слушателям как Фонд Ткачева. Пионерские лагеря на наших и союзных землях, жилые районы, ряд превратившихся в образцово-показательные до того убыточных совхозов – все это лишь малая толика результатов, которых удалось добиться работникам фонда. На данный момент, по словам руководителя фонда, чье имя мы по понятным причинам не можем назвать, ткачевцы считают самым значимым своим достижением город Хрущевск чье основание и развитие стало для фонда настоящим экзаменом. И ткачевцы сдали его с честью. На сегодняшний день Хрущевск признается одним из лучших для жизни городов, а производимая жителями города промышленная продукция успела полюбиться советским гражданам и союзникам по экономическому блоку «Пояс-Путь». От лица нашей радиостанции желаю Сергею Владимировичу Ткачеву успехов на должности секретаря ЦК ВЛКСМ. Дорога пролетела незаметно. Никита Антоновича на рабочем месте не оказалось, но это нормально. До начала рабочего дня еще десять минут. Заблокируйте снаружи, попросил я пятого, указав на дверь. Тот выглянул в коридор и передал приказ, сам оставшись внутри. — Не человек, блин, а персонифицированная служебная инструкция. — Так, где тут у нас документация? За 8 минут я успел поладить в столе и шкафах, не забывая раскладывать все так, как было. — Так-то ничего, я в полном служебном праве и даже обязан ковыряться в служебных бумагах. Это же не личные вещи, Никита Антонович экспресс обыск того стоил. Секретарь от меня утаивает только то, что положено по регламенту. Не стоящую внимание мелочевку и рутинный документооборот. 90% такого на имя Никита Антоновича и пишут: Все адресованное мне честно мне и пересылают. Это что, легендарный, честный и профессиональный секретарь? А такие бывают? Поразительно! К моменту, когда секретарь прибыл на рабочее место, выспавшийся, бодрый, улыбающийся, в приемной об обыске уже ничего не напоминало, а я сидел в кабинете, радуясь по свежевшей голове. Таблетка помогла молодому здоровому организму выдавить остатки похмелья. «Э, — Доброе утро! — не забыв постучать, заглянул Никита Антонович ко мне. — Доброе утро! — отозвался я. — Извините, я опоздал, — потупился он. Я демонстративно посмотрел на часы, но вы же не опоздали. Посмотрев на часы свои, секретарь справился. «Э, — Тогда забираю извинения назад. — Будем надеяться, что навсегда, — улыбнулся я ему. Хохотнув, тот свалил в приемную. — Так-то чего я профессионализму удивляюсь? Кретина мне бы и не выдали. Через пару минут ничего не делая, в дверь приемной постучали, и я услышал знакомый мужской голос. — Сергей Владимирович, у тебя? Нужно обсудить с ним рабочий вопрос. При любодей Лазарев пришел доказывать свою пользу или стартовать интригу. Полагаю, первое. Нос не дорос против царева внука интриговать. Ожил селектор. — Сергей Владимирович, к вам, Константин Евгеньевич, по рабочему вопросу. Вдавив кнопку, ответил. — Обсудить рабочие вопросы я всегда рад. Лазарев зашел в кабинет, держа папочку под мышкой. Вот он хуже, чем вчера выглядит. Явно всю ночь ворочался, думал о будущем и сочинял для меня отчет по внутренней кухне. Поздоровались, я пригласил его присесть, и товарищ Лазарев начал издалека. — Я много думал о выдвинутой вами инициативе по организации полярной экспедиции. Мой давний товарищ работает учителем географии. Я позвонил ему, и он объяснил, что март вами был выбран не случайно. — Конечно, не случайно. Я же не буду наших сограждан непригодные метеорологические условия отправлять. — Пожалуй, причами. — До марта ждать долго, поэтому я предлагаю отправить экспедицию на Южный полюс. Это можно сделать уже в ноябре в антарктиде будет лето и возможность использовать для логистики остров пасхи облегчит дело кивнул я хорошая инициатива товарищ лазарев если выдвинете ее на сегодняшнем совещании я с радостью ее поддержу а, может лучше вы предложил он эрзац взятка и прогиб нет константин евгеньевич покачала головой ваши идеи вам за нее поощрение и огревать это все М -м, не все — признался мужик, развязал папочку под пристальным взглядом КГБшника. — Мало ли чё? И выдал мне пару заполненных машинописью листочков. — Вот, изложил в письменном виде. — Спасибо, изучу, — повторил я. — Увидимся на совещании. — До свидания. — попрощался довольный моей редакцией товарищ Лазарев и свалил. — Так, что тут у нас? Первое. Список прегрешений товарища Гайкова. Штатный подхалим товарища Тяжельникова не идиот и откровенных махинаций и взятничества не допускал, проходя по грани законности. Вот тут у него родственник на хлебную должность сел, вон там легкий перерасход средств. В целом на любого высокоуровневого советского чиновника такого накопать можно, так что немедленному увольнению не подлежит, зато подлежит перетягивание на свою сторону. Опирается Гайков на пятую часть ЦК. И эти голоса мне понадобятся, когда придется снимать Тяжельникова. Что ж, подумаем. Вторая бумажка вызвала энтузиазм. И вынув из ящика стола любимую колоду со Сталином на рубашке, один из первых моих трофеев с подпольной полиграфией одесской, я сунул ее в карман, не забыв сжечь принесенный Лазаревом листочки в пепельницу. Открытое окно быстро разберется с Вонью и вышел в приемную. — Никита Антонович, я до товарища Васильева схожу, рабочий вопрос обсудить. Э, — Нужна моя помощь, — спросил их Виталий. — честно ответил я и вышел в коридор. Кабинет Васильева расположен прямо рядом с моим, через коридор и пару дверей. Приемный обнаружился отошедший от последствий теракта секретарь. «Здравствуйте, Максим Анатольевич! Григорий Валерьевич! У себя по вопрос. Секретарь поздоровался в ответ, спросил начальника честь селектор и проводил меня до двери в кабинет. «Блин, КГБшник может помешать, но, с другой стороны, я ж царев внук. Кто посмеет перечить?» Сорока семилетний, скрывший седые волосы под краской, вон корни торчат, давно не красился, очкастый, толстый мужик с красным от повышенного давления носом встретил меня со всем почетом у двери, рукопожатием и заверениями в том, что он всегда мне рад. Даже вот не сомневался. Теперь нужно усыпить бдительность формальным предлогом. «Мы с товарищем Гришином Виктором Васильевичем в некотором роде соседи», — поведал я. И он мне шепнул, что Москву в скором времени ждут перемены. «Столица остро нуждается в расширении и решении, связанной с курсом на массовую автомобилизацию проблемы. Вы ее замечали, Григорий Валерьевич?» «Э, пропускной способности ряда дорог не хватает уже сейчас», — кивнул он. «Значит, в будущем станет еще хуже». «Виктор Васильевич считает так же», — кивнул я. «Поэтому планирует третье транспортное кольцо». «Это не секрет, просто пока мало кто об этом знает». «Как считаете, Григорий Валерьевич, стоит ли комсомолу протянуть руку помощи нашей замечательной столицы?» «Строительство БАМа ведется с обрежением графика, и часть товарищей оттуда уже освободилась», — кивнул он. «Если объявить третье транспортное кольцо ударной комсомольской стройкой, уверен, товарищ откликнутся на призыв». «На ударных стройках платят больше, чем на обычных. Так что да». «Откликнуться даже без учета давления сверху!» «А какая радость комсомольцам из дальних уголков Родины!» «Это же не в тайгу ехать, а в настоящую Москву!» «Причем надолго!» «И с некоторыми перспективами на осесть!» «Я считаю так же, согласился я, — Пока, Григорий Валерьевич, я прошу вас никому на эту тему ничего не говорить. Вдруг в последний момент товарищи из горисполкома передумают или сдвинут сроки. Получится неловко. А, конечно, Сергей Владимирович проявил он понимание. Сегодня я проснулся с мыслью, что не проставился коллегам, как подобает, винился я. Слишком все быстро и неожиданно случилось, а потом еще и инцидент с гранатой. Секретарь ЦК набрал воздуха в грудь, чтобы меня утешить, но был прерван вытянутой мной рукой. Я понимаю, что это не то чтобы должностная обязанность, но помимо правил писанных существуют и неписанные. Мы с вами, Григорий Валерьевич, равно как и с другими товарищами, будем долго и продуктивно работать вместе. Поэтому в качестве товарищеского жеста я решил подарить уважаемым коллегам небольшие памятные сувениры. Вот, примите, пожалуйста, не обижайтесь. Коробочка с картами легла перед секретарем Сталином вверх. И Григорий Валерьевич вздрогнул прямо на глазах, покрываясь потом. — Две тысячи рублей в очко проиграть. Это надо сильно постараться, Григорий Валерьевич, — усилил я накал. «Э, — Да я ни копейки, — начал он был оправдываться. — Знаю, что на свои играете. И долг потихоньку выплачиваете, — кинул я. Однако азартные игры законодательно запрещены. Предлагаю обсудить вашу зависимость от карт и новые, неписанные, но почетные и важные должностные обязанности.